Глава 209. Библиотека, часть 3 Первым пришла в себя Глатани. «Как ты е м у создал, пользователь!» Глатани была уверена, что сможет определить его происхождение, если некоторое время понаблюдать за ним. Но вопрос, прозвучавший из ее уст, был далеко не притворным. Гримуар не мог этого понять. Он не мог это принять. Он не мог найти ответ. В его библиотеке, формировавшейся в течение десятков тысяч лет, не было такой магии, как это пламя. Это было нечто странное и неизвестное. Конечно, существовало бесчисленное количество магов, которые пытались объединить противоположные атрибуты. Изучение взаимодействия крайностей было достаточно распространенной ветвью в науке. Некоторые исследователи говорили, что крайности всегда будут влиять друг на друга, в то время как другие философы представляли их встречу неизбежным отрицанием. И действительно, на первый взгляд могло показаться, что жар и холод будут противостоять друг другу. Однако, по существу, это были силы, принадлежавшие естественному миру. «Тем не менее, это пламя выходит за все рамки», — твердо сказала Глатани. Две стихи и не отрицали друг друга и не влияли друг на друга. Они могли двигаться и видоизменяться, а могли и нет. Жар мог стать холодным, а холод мог стать жаром. Точно так же, как камень, п р е в р а щ е н ы в песок. вновь мог затвердеть и превратиться в гранит. Все, в конце концов, должно было циркулировать по кругу. Однако пламя т е а д о р а о т к л о н я л а с ь от принципов подобной циркуляции. Две силы, жар и холод, сосуществовали одновременно, как две стороны одной монеты. В этом и состояло противоречие. То, чего нельзя было увидеть нигде в материальном мире, произошло прямо на глазах углатыни. И когда Гаримуар увидел эту новую магию, его черные глаза засияли. «Отвечай мне, пользователь! Я жду!» «А что ты имеешь в виду?» — пробормотал Теодор, почесав затылок. «Я не знаю». Велата непристально у ставилась на него, и Тео продолжил говорить. «Я помню процесс поглощения мешка Айолуса и п о д а в л е н и е его божественной силой, но я не знаю, как это получилось». «Маг, который даже не знает, к а к о й магию он использовал...» Причины, по которой вода и огонь н смешиваются друг с другом, а ветер и земля не могут в торгаться на территории друг друга, ты знаешь, чем она заключается? Нет! Не выдержав, сердито рявкнула глатани. Если кому-то удалось разработать новое заклинание или магическую концепцию, которая намного превосходила другие, такой человек не стал бы стесняться теоретизировать ее. В отличие от аура, которая опиралась на чувство мечника его талант, у магии была вполне четкая теоретическая система. Также это было причиной того, что скорость развития магов была куда быстрее, чем воинов. Маги передавали свое наследие, в результате чего в каждом новом поколении появлялись более выдающиеся волшебники. Однако слова Теодора звучали так, будто он не был магом. «Почему ты это не знаешь? Это огромное достижение для человека, но ты не знаешь почему? Постарайся вспомнить, пользователь! Ты должен порыться в своих соображениях как следует, иначе никогда отсюда не выйдешь!» «Это что еще за фарс?» «Если э т о не забыл, мы находимся в моем животе, где я могу делать все, что захочу!» Услышав эту абсурдную угрозу, Тедор д тупо з а м и г а глазами. На данный момент они вправду находились на территории Глаттани, А потому было очевидно, что Гримуар полностью контролирует всю сферу доступа. Хоть Теодор и не знал, как долго ему придется здесь находиться, он решил согласиться на эту просьбу. Редко, когда я вижу ее такой в о з б у ж д е н н ы й Разве не Глада н и на протяжении нескольких лет была абсолютно неразлучна с ним? Временами не было ничего плохого в том, чтобы уступить ее упрямству. Первым делом Тео с т ё р пламя со своей ладони. Куда легче понять принципы действия этой магии, если он воспроизведет ее снова. нежели будет просто наблюдать за тем, что уже сделано. Таким образом, Теодор проигнорировал Глаттани и закрыл глаза. Вернемся к самому началу. Он представил себе циркуляцию ветра, огня, воды и земли. Вода и огонь не смешиваются друг с другом, а ветер и земля не заходят на территорию друг друга. Но почему же они отторгают друг друга? А! В этот момент ключ вновь попал в замок, и невозможность с т а л о возможным. Теодор не пропустил это ощущение и с п о л ь з о в а л свою магическую силу. Пылающие руки, охлаждающие п р и к о с н о в е н и е Два противоположных атрибута снова смешались между собой. Теодор поднял вверх свои руки. Это вновь был союз жары и холода, который не мог сосуществовать. Если один раз это могло показаться совпадением, то дважды уже нет. Увидев это захватывающее зрелище, Глата недрожащим голосом воскликнула. «Эврика!» Однако Теодор не знал, что это значит, и просто слонил голову. После того, как Глата не уловила основную концепцию, дальнейшие испытания стали идти куда легче. Она, не моргая, продолжала наблюдать, как Теодор использует магию. Принципы подобного явления оставались неизвестными, но в конце концов они все еще основались на магии, которая была самой основой гримуара Семи Грехов. Прошло 10 минут, когда выяснилось, что причина и следствие лежат прямо у него под носом. Однако нахождение этого ответа, вероятно, заняло бы по крайней мере сто лет, если бы им занималось магическое сообщество. «Это принудительная гармонизация, не могу поверить своим глазам!» Прокомментировала Глатани, после чего с восторженным выражением лет сосела на землю. Процесс обнаружения ответа был довольно сложным, но чувство получения результата было по-настоящему опьяняющим. Теодор внимательно выслушал е объяснение спросил. «Значит, это мои чары?» нервно. Ответом была принудительная гармонизация. Благодаря чарам Теодора могли сосуществовать не только две противоположные силы. Он обладал способностью согласовывать те процессы, которые никогда друг с другом не взаимодействовали. Поскольку ничего подобного не появлялось с самого момента рождения магии, название тому процессу было выбрано «Глатане». и Это не просто жар и холод. Пользователь может смешивать любые желаемые заклинания, независимо от их атрибутов. Чем сильнее магия, тем выше риск. Но в этом мире такие риски существуют повсюду. Хоть Глата не и говорила о своей привычной небрежной манере, но на самом деле она действительно была взволнована. Значит, его чары были чем-то вроде слияния? Чары, которые охватывали все атрибуты, а не только два противоположных. Магия всегда была чем-то вроде универсальной головоломки. И для того, чтобы узнать, какие части головоломки подходят друг другу, и создать желаемое заклинание, нужно было пройти методом проб и ошибок. Однако теперь у Теодора был универсальный козырь, с помощью которого он мог перетасовать карты в соответствии со своим желанием. Такая привилегия для волшебника м ы л о действительно уникальной. «Но почему?» – не удержался от вопроса Тео. «Почему это мои чары? В моем теле собраны четыре основных элемента». Но вот другие атрибуты... Мне кажется, что вероятнее всего это из-за моего влияния. Без долгих размышлений ответила Глата, не услышав его вполне оправданные сомнения. Прости уж, пользователь, но ты абсолютно не талантлив. В тебе нет ни предрасположенности к одному из атрибутов, ни повышенной чувствительности. Если бы ты не встретился со мной, то никогда бы не смог выйти за пределы четвертого круга. Я, конечно, согласен, но в то же время меня это несколько печалит. «Я не хочу молять твоих заслуг, пользователь. Тем не менее, благодаря мне ты вырос и создал беспрецедентные чары. Ты понимаешь, что это значит?» Был только один способ, с помощью которого Теодор смог разделить свой сглата нерост. «Симбиоз». з м и р н о подтвердила Глата недовольным тоном. «Поскольку пользователь родился ни с чем, больше всего на свете ты перенял именно мое влияние. Нет». У тебя попросту не было другого выбора, кроме как принять его. Это был единственный путь. Сила п о г л о щ а е ь что угодно. Это вправду достаточно похожие процессы. Если моя роль есть, то твоя – переваривать питательные вещества. После расстройства желудка, которое могло привести к разрушению сосуда, твое тело наконец стабилизировалось. В какой-то степени это была синергия между Глата и Нетеодором. т ы о понял это объяснение, но продолжил считать, что дело не только в этом. Данная способность никогда не стала бы возможной, если бы он просто пребывал в симбиозе с Глатани. Глатани поедала магические книги и артефакты. Все, что она ела, было пищей, которая помогала вырасти ее владельцу, Теодору. Гармонизация магии. Но если он расширит свои горизонты, то получится что-то вроде этого. Любой наблюдатель, застрявший на седьмом круге, почувствовал бы себя обманутым, увидев, как Теодор без всякого страха перешагнул через еще одну стену. Появилось пламя. г л о т а не пребывавший в недоумении от его слов, ошеломленно устроилась на Тео. Данное пламя не было синекрасным. Оно было просто красным. Это были пылающие руки, обычно огненные заклинания. Однако для г л о т а не имел никакого значения, какое именно заклинание было использовано. Ведь вся левая рука Теодора превратилась в огонь. Не думал, что получится с первого раза. Это была вынужденная гармонизация магии тела. Теодор был поражен тем, что он сделал. и провел по воздуху рукой, превратившейся в красное пламя. До сих пор ему приходилось использовать множество вторичной магии, однако магия, которая интегрировалась с телом, рассматривалась волшебниками, как абсолютная фантазия. Сможет ли Теодор применить магию к твердым металлам, к влаге, накопившейся в небе, и даже сгармонизировать ее с живыми существами? Это было похоже на то, как если бы он достал звезду с неба. Впрочем, как бы там ни было, Теодор Миллер преуспел в чем-то действительно удивительном. Кажется, э т о способности весьма широкий диапазон применения. Сегодня Тео преуспел сразу в нескольких вещах, но он уже думал о дальнейших возможностях применения своих чар. Он сможет объединиться с молнией и парить в небесах, или кататься вместе с волнами по океанским течениям. На сих пор об этом можно было лишь мечтать. Теодор почувствовал неописуемое вдохновение и деактивировал заклинание, которое превратило его левую руку в огонь. ь ь л л з а т е Внезапно заговорила, молчавший до сих пор Глатани. «А?» Вопреки ожиданию Теодора, что Глатани будет радоваться, ее голос прозвучал весьма угрюмо. о н а сегодня ты должен закончить с этим. Я знаю, что ты взволнован открывшимися перспективами, но использование подобной магии может быть опасно». «Опасно? Почему это?» «Ты не понимаешь. Если бы я оставила тебя одного, все могло бы закончиться весьма печально». п р о и з н е с гримуар и коснулся руки Теодора. Одновременно с этим т ы о почувствовал неописуемую боль, пульсирующую по всему телу, и упал на землю. Он едва мог дышать от боли. Ты перенял божественные силы Аилуса и распределил в своём теле четыре основных элемента. Затем, как только ты пробудил свои чары, ты слишком много раз ими воспользовался. Если бы мы сейчас находились не в моём желудке, а где-то ещё... Ты бы погиб. <смех> Теодор попытался было что-то ответить, но единственным, что появилось из его уст, был стон. Какое-то время ты не сможешь двигаться, так что рекомендую тебе просто поспать. После того, как Глата не дала Теодору свой совет, тело мага и с ч е з л а Теодор покинул библиотеку и вернулся в реальность. Представив себе, как ее пользователь извивается от боли на своей кровати, словно червь, Глата некриво улыбнулась. А затем... А затем Гримуар громко расхохотался. е смех был настолько ужасен, что в ы б в а л о ы мурашки у любого, кто его бы услышал. Теперь перед ее глазами отчетливо виднелся путь, который она не видела уже тысячи лет. «На этот раз я смогу до него добраться! Беспрецедентное поле магии десятого круга! Кетер, где скрыт потенциал всему ч е л о в е ч е с т в а При исполненной радости Гримар смеялся, словно обезумевший. «На этот раз я точно не п р о в а л л а с ь